Глава тринадцатая. Удивительный разговор с Лилли. Ларри и Дейзи примчались в штаб, где их ждали остальные сыщики. Все принялись разглядывать трофей Дейзи. «Вот это да, Дейзи, похоже, ты отыскал те самые ботинки на резиновых подошвах, которые были на ногах у злоумышленника!» — воскликнул Фатти. «Пожалуй», — с важным видом отвечала Дейзи. «Дело было так. Мы с Ларри отправились к мистеру Вонькосу» как и было задумано. И пока подозреваемый беседовал с Ларри, я незаметно вышла из кабинета, коридор, где стоит гардероб. Там я и нашла пару ботинок на резиновых подошвах. И мне показалось, что рисунок на них такой же, как на следах, которые мы нашли. «Да, похоже, подошва этого ботинка точно такая же, как на правом отпечатке», произнес Пип. «Конечно», — подтвердил Фатти. «Я-то уж никак не могу ошибиться, ведь именно я срисовал отпечатки». А мне кажется, что они отличаются. Друг мешал с Бетти. Посмотрите, вот эти крестики гораздо меньше, чем на отпечатке. Ну, конечно, это разные подошвы. Бетти, ты-то что понимаешь в этом? Лучше помалкивай. Пренебрежительно бросил Пип. Но давайте все-таки для верности сверим с рисунком. Фатти, достань-ка его из тайника. Фатти вынула рисунок. Все склонились над ним и над ботинком мистера Вунькеса. Сыщики долго всматривались, старательно сличая подошвы рисунок, и, наконец, разочарованно вздохнули. «Бэтси права», — покачал головой Фатти. «Рестики на подошве гораздо меньше тех, что на рисунке. А на рисунке ошибки быть не может, потому что я несколько раз тщательно все измерил, прежде чем перенести на бумагу. Уж моему глазомеру можно доверять, это я вам говорю. Но хватит!» — оборвал его Ларри, который терпеть не мог, когда Фатти начинал хвастаться. «Все правильно, подошву ботинка и отпечаток не совпадают. Бетси, ты молодец!» Бетси сияла от гордости. Ей действительно удалось запомнить рисунок до малейших деталей. Но, как и всем остальным, ей было досадно, что усилия Дейзи пропали даром, и добытый ею ботинок вовсе не был ботинком поджигателя. «Ну и трудное же это занятие быть сыщиком», — вздохнула Бетси. «Стараешься, ищешь улики, а потом, оказывается, что нашел ты совсем не то» или что-то совсем бесполезное, или что-то такое, что окончательно запутывает, и без того запутанное дело. Пип, расскажи ребятам про свой разговор с бродягой. «Да, конечно, я и забыл об этом», — спохватился Пип. И он подробно рассказал о том, что удалось узнать от бродяги. Словом, опять сплошные загадки. Подытожил свой рассказ Пип. Бродяга видел в кустах мистера Пикса, который прятался там. И еще он слышал, что Пикс перешептывался с кем-то. «Кто же это мог быть?» «Может быть, старый мистер Вунькас? Ведь он в тот вечер ходил на прогулку, и мистер Пикс тоже где-то пропадал, раз дома его не было. А вдруг они сговорились и вместе подожгли коттедж?» «Вполне возможно», — задумчиво сказал Ларри. «Они наверняка были знакомы и вполне могли встретиться в тот день и договориться, как следует наказать мистера сварливого ругателя. Но это только предположение, нужны доказательства». «Может быть, нам снова навестить мистера Вунькаса?» — предложила Дези. Все равно нам надо вернуть ему ботинок. Кстати, а куда пропал наш друг, а ну Кто-нибудь видел его сегодня?» Оказалось, что полицейского никто не видел. И не горел желанием увидеть. Сыщики стали совещаться, как действовать дальше. Дело становилось все запутаннее. Они вычеркнули миссис Минс и бродягу из списка подозреваемых. Однако признать мистера Пикса или мистера Вунька с в поджоге было невозможно, потому что не хватало улик. По-моему, нам надо еще раз повидать Лили. Неожиданно предложил Фаття. Она, наверняка, нам кое-что расскажет про мистера Пикса. Ведь не зря же она писала и мы пытался его предостеречь. Это было не просто так. Ей что-то известно об этом деле. Но Лили не было дома в ночь, когда случился пожар, возразила Дези. Она ведь говорила, что у нее был выходной. Ну и что? Она вполне могла сначала уйти, а потом незаметно вернуться в сад мистера Чаукакаул. Настаивал Фаття. «Похоже, пол деревни засела в кустах в саду чао-какао в тот вечер», — усмехнулся Ларри. «Там был мистер Пикс и, похоже, еще и мистер Вунькас, а теперь вот и Лили». «Ну да, за каждым кустом сидел поджигатель или наблюдатель», — засмеялся Фетти. «И все-таки вам не кажется, что имеет смысл поговорить с Лили? Я ни в чем ее не подозреваю, но она может знать что-нибудь такое, что поможет нам в расследовании». «Согласен, это правильная мысль», — кивнул Ларри. «Займемся этим сразу после обеда». Давайте пойдем к Лиле все вместе, скажем ей, например, что хотим еще раз посмотреть на котят. А как насчет ботинка мистера Вунькаса? Его надо вернуть хозяину. Вернем его вечером, когда стемнеет, — предложила Дези. Ты ведь сможешь незаметно зайти в ворота, проникнуть в коридор и тихонько положить ботинок на место? Конечно, смогу, — ответил Ларри. А сейчас всем приятного аппетита, встречаемся в штабе после обеда. В половине третьего, сразу после обеда, сыщики встретились в штабе. По дороге Дейзи зашла в рыбную лавку и купила гостинец для кошек. Хоть в лавке его и завернули в двойной слой бумаги, запах был такой соблазнительный, что Бастер сразу принялся прыгать вокруг Дейзи, пытаясь уговорить ее развернуть упаковку и уделить ему кусочек. «Скорей!» — торопил всех Фатти. «Нам надо успеть поговорить с Лили и вернуться обратно к чаю. Времени совсем немного». Сыщики двинулись к дому мистера Хика. На этот раз они не боялись столкнуться с хозяином. Пип видел, как полчаса назад Чао Какао сел в машину и отправился по делам. Один или двое из нас будут отвлекать разговорами, миссис Минс. На ходу раздавал указания Ларри. Задача остальных — выманить Лили в сад и потолковать с ней без лишних свидетелей. От нас потребуется смекалка. Будем действовать по обстановке. Однако все сложилось как нельзя лучше. Лилия была на кухне одна, миссис Минс куда-то отлучилась. Девушка обрадовалась и детям, и Бастеру. Заходите, и песик тоже может зайти. Я отправила Ириску и котят в коридор. Я очень люблю собак. Какой милый. Как его зовут? Бастер? Ах, какой красавчик. И умничка. Бастер, Бастер, можно угостить его косточкой? Вскоре скотч-терьер уже лежал возле кошачьей корзинки и с удовольствием грыз сахарную косточку. Лили достала из буфета шоколадку и угостила детей. Она улыбалась и была очень приветлива. Без миссис Минс ей было явно веселее. «Мы передали ваше письмо мистеру Пиксу», — сообщил Ларри. «Мы отыскали его вручили ему конверт». «Я сегодня получила от него ответ», — вздохнула Лили. Улыбка слетела с ее лица, на глаза набежали слезы. Этот ужасный мистер Гун был у него и наговорил ему столько неприятного. Хоррис очень расстроена, и напуган. «Неужели мистер Гун думает, что это он поджег коттедж?» — сочувственно покачала головой Дези. «Да», — схлипнула Лили. «На самом деле, очень многие так думают, но это неправда». «Почему вы так уверена, что мистер Пикс не виноват?» спросил Фати. «Я уверена, совершенно уверена». «Но вас же не было здесь тот вечер, когда случился пожар?» рассудительно сказал Ларри. «Как же вы можете быть уверены, раз вас не было? Вы не можете знать, кто это сделал? Это мог быть мистер Пикс или кто-то другой». «Если вы обещаете не болтать, я кое-что вам расскажу», прервала его девушка. Обещаете? Тогда поклянитесь вот так. За рог даю секрет хранить и никому не говорить. А если клятву нарушу, пусть отдерут меня за уши. Все торжественно повторили клятву, и Лиля, оглянувшись вокруг, наклонилась к детям и прошептала. Слушайте же, я точно знаю, что Хорас не мог поджечь коттедж, потому что в тот вечер он был со мной. Мы встретились в пять часов, а расстались в десять, потому что мне надо было возвращаться на работу. Дети переглянулись, «Вот так новость!» «А почему же вы не скажете об этом мистеру Гону?» Удивился Ларри. Ведь это сразу снимет с Хорреса подозрения?» На глазах у девушки снова заблестели слезы. «Я не могу, не могу признаться, что мы встречаемся с Хорресом. Моя мама считает, что я еще мала, и мне рано думать о женихах. Но мы с Хорресом очень любим друг друга, хотя мои родители против. Папа пригрозил мне, что запрет меня дома, если узнает, что я вижусь с Хорресом». А миссис Минс тут же доложила бы родителям, если бы увидела нас вдвоем. Поэтому мы встречаемся изредка украдкой. А здесь я не могла даже подойти к нему, и уж тем более заговорить с ним. «Бедная Лили!» Дейзи чуть не плакала от жалости. «Так вот почему ты изо всех сил защищала его. Вот почему ты написала ему?» «Да, я хотела предупредить, что его подозревают поджоге. Я не могу признаться, что тот вечер мы провели вместе, потому что отец накажет меня» а миссис Минс добьется, чтобы меня уволили. Я не хочу потерять работу. Я не хочу сидеть дома в заперте. Коррес тоже не будет рассказывать, что он виделся со мной. Он не хочет, чтобы у меня были из-за него неприятности. «А где вы с ним провели тот вечер?» — поинтересовался Фатти. «Я поехал на велосипеде к Куэлмергрин. Мы встретились с ним на полдороге. Там живет моя сестра. Мы навестили ее, она накормила нас ужином. А потом мы пили чай. Мы рассказали ей что Хоррес потерял место, а она ответила, что, может быть, ее муж сможет предложить ему работу. Фатти покачал головой. «Интересно, а как же в таком случае бродяга мог видеть Хорреса Пикса в саду у дома мистера Хика? Странно». Фатти пристально посмотрел на Лили. «Точно ли она рассказала всю правду?» «А ты уверена, что Хоррес действительно не появлялся здесь тот вечер?» спросил он. «Остальные сыщики поняли, почему Фатти задал этот вопрос». «Они тоже вспомнили рассказ бродяги». «Да, да!» — со слезами на глазах крикнула Лили. «Конечно, уверена!» Она судорожно скомкала носовой платок и беспомощно огляделась вокруг, словно ища поддержки. «Говорю вам, его здесь не было!» «Не было!» «Мы встретились у моей сестры. Если хотите, спросите ее сами. Она подтвердит». Слушая ее, Ларри окончательно убедился, что Лили не случайно так взволнована. Похоже, она и в самом деле что-то скрывает. «Лили», — сказал Ларри решительным тоном, глядя ей прямо в глаза. «Кое-кто в тот вечер видел Хорреса в саду возле дома мистера Хика». Глаза девушки расширились от ужаса, вся кровь отхлынула от лица. «Нет», — прошептала она. «Нет, не может быть, они не могли, не могли его видеть». «И все-таки его здесь видели», — повторил Ларри. Пару минут Лили пристально смотрела на него, а потом вдруг разразилась рыданиями. «Но кто же? Кто мог его видеть?» — схлипывала она. «Миссис Минс и ее сестра не выходили из кухни. Мистера Хика и шофера не было. Нет-нет, его никто не мог здесь видеть». «Надо же! А ты, оказывается, точно знаешь, кто и что делал здесь тот вечер. Откуда же тебе все это известно, если тебя, как ты говоришь, не было в доме?» «Ладно», — Лили вытерла глаза и тряхнула головой. «Хорошо, я скажу вам всю правду. Только помните, что вы дали клятву молчать». Дело было так. Я поехал на велосипеде на встречу с Хоросом, и когда мы встретились, он сказал, что забыл кое-что из своих вещей у мистера Хика, но очень не хочет снова встречаться с хозяином. Тогда я сказал ему, что мистер Хик уехал, и мы можем спокойно подъехать к его дому. Хорос подождет снаружи, а я вынесу ему забытые вещи. Сыщики слушали, затаив дыхание. Наконец-то они докопались до истины. Алили продолжала свой рассказ, судорожно комкая носовой платок и по поминутно утирая слезы. «Мы попили чаю у сестры поехали сюда. Велосипеды мы оставили у изгороди, незаметно проникли в сад и прошли вдоль изгороди к дому, спрятались в кустах и стали наблюдать за домом». Дети переглянулись. Бродяга не ошибся. Он сказал, что мистер Пик с кем-то перешептывался, прячась в кустах. «Теперь ясно, с кем. Это была Лили». «Мы увидели, что миссис Минс с сестрой сидят на кухне». Было ясно, что они не собираются выходить. Тогда я сказала Хорусу, что схожу за его вещами. Но он решил, что сам пойдет за ними. Я осталась в кустах и видела, как он влез в дом через окно. Через пару минут он вернулся ко мне со свертком. Мы снова сели на велосипеды и уехали. Мы были уверены, что нас никто не видел. А Хоррес случайно не подходил к коттеджу? Поинтересовался Ларри. Лили покраснела от негодования. Конечно, нет. Я была с ним и видела почти каждый его шаг. Но ну, кроме того, как он забирал вещи из дома. Но его не было всего лишь минуту или две, и вообще мой Хоррес не способен на такое. «Все понятно», — сказал Ларри. «Значит, Хоррес вне подозрений». «Как хорошо, что ты нам все рассказала, Лили. Однако кто же мог тогда поджечь коттедж?» «Только мистер Вунькость больше некому», — выпалила Бетси. Лили вдруг пронзительно вскрикнула и уставилась на Бетси. Несколько минут она ловила ртом воздух, словно рыба, выброшенная на берег а потом в ужасе закрыла лицо руками. «В чем дело?» — стревожно спросил Ларри. «Что с тобой, Лили? Девушка ткнула пальцем в Бетси и прошептала. «Откуда она знает, что мистер Вунька с вечером пробрался в сад?» Теперь удивились сыщики. Они переглянулись, а потом Ларри, тщательно подбирая слова, сказал. «Ну, мы не знаем наверняка, только предполагаем, что он мог быть там. А почему это так поразило тебя, Лили? Я же говорила, что в саду были только вы с Хоросом, и вас никто не видел. Да, нас никто не видел, но зато Хорос видел кое-кого. Когда он влез в дом через окошко и стал подниматься по лестнице на второй этаж, чтобы забрать из комнаты свои вещи, он заметил, что кто-то вошел в сад через калитку. И это был мистер Вунькос. Теперь понятно, почему ему стало плохо, когда ты, Ларис, спросил его, не проходил ли он возле дома мистера Хика в тот вечер? Задумчиво произнесла Дейзи. «Это он!» — торжествующе выкрикнула Бетси. «Вредный старикан! Он устроил пожар!» Патти обратился к Лиле. «Как ты думаешь, мог мистер Вунькос сделать это?» Лили явно была смущена и сбита с толку. «Ну, я не знаю...» — растерянно произнесла она. «Он такой милый, скромный, пожилой джентльмен, и он всегда был так добр ко мне...» Не могу себе представить, чтобы такой тихий, интеллигентный старичок совершил такое ужасное преступление. Не знаю, кто бы это мог сделать, но одно я знаю точно — это не Хорас. «Да, похоже на то», — согласился Ларри. «И теперь понятно, почему ты никому не стала рассказывать обо всем этом. Мы сдержим обещание и тоже никому ничего не расскажем. Настало время вплотную заняться мистером Винкосом». «Точно», — согласился Фатя. «Ну и ну». — Сколько всего мы узнали сегодня? Есть о чем подумать.